Арчи принадлежал к числу первых пилотов под номером, мне кажется, 105 или 106. Меня распирала гордость за него. Кажется, ничто не разочаровывало меня больше, чем использование летательных аппаратов в качестве обыкновенного транспорта. Мечтать о полете, чтобы уподобиться птице, испытать экстаз свободного парения в воздухе. Но сейчас, когда я думаю о полнейшей обыденности аэроплана, совершающего рейс из Лондона в Персию, или из Лондона на Бермуды, из Лондона в Японию, я понимаю, что нет ничего прозаичнее. Коробка, набитая креслами с прямыми спинками, вид крыльев и фюзеляжа поверх плотных облаков наподобие хлопчатника — Земля выглядит плоской, как географическая карта. Боже, какое разочарование! Корабли по-прежнему романтичны, но что может сравниться с поездами? В особенности до появления дурно пахнущих дизелей. Громадное пыхтящее чудовище, несущее вас через ущелья и равнины, мимо водопадов, снежных вершин — вдоль сельских дорог, по которым бредут крестьяне со своими повозками. Поезда восхитительны, я обожаю их по-прежнему. Путешествовать на поезде означает видеть природу, людей, города и церкви, реки. В сущности, это путешествие по жизни. Я вовсе не хочу сказать, что меня не восхищают покорение человеком воздушного пространства, его приключения в космосе, его уникальный дар, которым из всех живых существ обладает только он. Это жажда познания, неукротимый дух, это храбрость. Не только в самозащите, как у всех животных, но храбрость распорядиться своей жизнью в поисках неведомого. Я горжусь что все это произошло во время моей жизни, и мечтала бы заглянуть в будущее, чтобы увидеть следующие шаги. Уверена, они последуют один за другим очень скоро, разрастаясь, как снежная лавина. Чем же все это кончится? Новыми триумфами? Или, может быть, гибелью человека, побежденного его собственными честолюбивыми замыслами? Думаю, что нет. Человек выживет, хотя и не исключаю лишь кое-где. Может произойти страшная катастрофа, но все человечество не погибнет. Несколько первобытных общин, уходящих корнями в простоту, знающих о прошлом понаслышке, медленно начнут строить цивилизацию сызного. Глава девятая Не помню, чтобы в 1913 году в воздухе витало предчувствие войны. Морские офицеры время от времени покачивали головой и бормотали «дерфак». Но мы слышали это уже годами и не обращали на их брюзжание никакого внимания. Намеки на грядущую войну служили хорошей закваской для шпионских историй. И только. Ничего общего с реальностью – Ни одна нация не могла настолько обезуметь, чтобы вступить в военный конфликт, разве что на северо-западной границе или еще где-нибудь, в очень отдаленной точке на карте. В то же время, в 1913 и в начале 1914 года повсюду расплодились курсы обучения медицинских сестер и скорой помощи. Все девушки поголовно занимались на этих курсах, учились бинтовать руки, ноги и даже голову, что было значительно труднее. Мы сдали экзамены и получили маленькие карточки, удостоверяющие наши достижения. Женский энтузиазм на этом поприще достиг таких пределов, что если с каким-нибудь мужчиной происходил несчастный случай, Его охватывал панический страх оказаться в руках заботливых дам.